Стивен Кинг Труп Наверное, в жизни каждого из нас есть что-то такое Что имеет для нас первостепенное значение О чем просто необходимо поведать миру Вот только пытаясь сделать это Мы сталкиваемся с неожиданным препятствием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 И как уже не раз бывало, наше откровение будет глазом вопиющего в пустыне. Понимание, желание понять вот в чем нуждается рассказчик. Мне только что исполнилось 12, когда впервые в жизни я увидал покойника. Это было давно в 1960 году. Хотя иногда мне кажется, что с тех пор прошло совсем немного времени, особенно когда я вижу по ночам, как крупный град бьет прямо по его открытым безжизненным глазам